Глава 13. Между отречением царя и установлением большевистского режима пролегли 8 месяцев. В это время исполнительную власть осуществляло временное правительство. Период был кратковременным и бурным. В небольшой срок этот кабинет претерпел немало перестановок. И между мартом и октбрём 1917 года он особенно изменился. Умеренные социалисты, бывшие накануне большевистской революции министрами Керенского, расходились по многим проблемам с либералами, которые в марте входили в первый кабинет министров под руководством Милюкова и Гучкова. Но один кардинальный принцип разделяли все, кто входил во временное правительство. Министры, как консерваторы, так и радикалы, верили в демократию, опирающуюся на всенародное голосование. Они были едины в оценке временного правительства в качестве временного учреждения, наделённого полномочиями заниматься государственными делами, и считали своим долгом сосредоточиться исключительно на текущих проблемах без проведения фундаментальных реформ и решающего воздействия на ход революции. Важнейшая задача определения пути России возлагалась на учредительное собрание, которое следовало созвать, как только отпадёт необходимость в чрезвычайных военных мерах. Либералы соглашались в том, что учредительное собрание, сформированное на основе всеобщего избирательного права, выразит чаяния всего народа и получит полномочия в выработке конституции. Несмотря на разногласия по другим вопросам, Все политические партии поддерживали такой план переустройства государства. Полагали, что народы России были достаточно зрелы, чтобы решать свои дела, защищать свои интересы и определить своё будущее. Как раз по этому существенному вопросу большевики расходились со всеми другими политическими силами. Одна из главных установок большевиков состояло в том, что в результате многовекового угнетения трудящиеся пока не способны к эффективному самоуправлению. Лидеры большевиков полагали, что традиции, капитал, предрассудки и система образования сформировали порочный круг, который парализует сознание рабочего и который следует разорвать силой. Панацеей от всех социальных бед они считали коммунистическое устройство государства. Однако полагали, что в случае следования к этой цели рутинным парламентским путём их планы будут погребены вследствие преследования привилегированными классами своих эгоистических интересов, а также из-за инертности масс. Для реализации этих иллюзорных целей существовал лишь один способ. Они, большевики, должны взять бразды правления страной в свои руки революционным путём. и установить долговременную диктатуру без согласия масс, но от их имени. Страна нуждается в твёрдой руке, и не только в систематическом подавлении организованной оппозиции, но также и в преодолении апатии самого народа. Пока коммунистическое государство не станет реальностью, принуждение должно оставаться движущей силой. С подобными намерениями большевики приступили к осуществлению своей глобальной цели. На первый взгляд имеется несоответствие между большевизмом как деструктивной силой в 1918 году и большевизмом в качестве конструктивной силы в 1930 году. Но две эти крайности просто стадии единого процесса. Историю большевизма в России, начиная с 1917 года, можно схематично представить как три отчётливо выделяющихся периода. В течение первого, после мартовской революции и перед приходом к власти, большевики действовали в основном агитационными методами. Их противников следовало дискредитировать, деморализовать и смести со своего пути. Массы следовало завоевать обещаниями, не утруждая себя мыслями об их выполнении. В этот период важнейшим фактором считалась численность сторонников, а не их искренность. или преданность делу. Второй период начался с того дня, когда большевики захватили власть и должен быть обозначен как период военного коммунизма. Он включал в себя предварительную работу по уничтожению прежнего строя. Вооружённое сопротивление подавлялось, действующая или потенциальная оппозиция уничтожалась, народные традиции взрывались изнутри, Все институты, препятствовавшие продвижению коммунизма, ликвидировались. В этот период из обширного большевистского арсенала применялись только негативные, разрушительные меры, в то время как позитивные и конструктивные шаги делались лишь под давлением крайней необходимости. Лидеры большевиков должны были прибегать к таким временным уловкам, как новая экономическая политика. которые заставляли их противников поверить, будто они расстаются с прежними своими экономическими и социальными теориями. Третий период начался с введения в действие пятилетнего плана. Тогда и наступила новая эпоха созидания. Большевистские лидеры сохраняли бдительность и готовность безжалостно подавить любую попытку помешать или поставить под угрозу осуществление планов. Но их энергия была направлена в основном на создание новой социальной системы. Конечные цели большевиков в течение всех трёх периодов не менялись, но тактика претерпевала весьма драматичные изменения, а отношение к ним народа менялось на каждом из этапов. Большевистские лидеры отодвинули свою долговременную цель создания совершенного государства на далёкую перспективу. и сосредоточили свои усилия на актуальных проблемах, с которыми сталкивались в каждый данный момент. Вследствие этого рядовые члены их собственной партии, а также партии их противников, не видели дальше первого поворота дороги. Когда большевики пришли к власти, они были известны образованным классом только как незаслуживающие доверия, беспринципные агитаторы. Компартия появилась на политической сцене сразу же после Мартовской революции, но до прибытия Ленина её влияние оставалось незначительным. В первые недели большевики довольствовались ролью злых мальчиков в парламентской игре и не казались силой способной совершить социальный переворот. Но как только в Россию прибыл Ленин, большевики начали систематическую работу по устранению препятствий, стоявших на их пути. Эта работа носила двоякую направленность. С одной стороны, по всей стране создавались партийные организации, меры, которые осуществлялись без излишней огласки. В каждом городе, посёлке и деревне, а также на большинстве заводов и воинских частях формировались партийные ячейки. Численность партии оставалась невелика, но компенсировалась энтузиазмом её членов. В этой связи большевики с самого начала развивали давление на своих противников, которые не пытались объединить свои силы. С другой стороны, пропаганда большевиков приносила ещё более впечатляющие плоды. Вместо предложения конструктивных решений социальных проблем, большевики использовали лозунги, выражающие чаяния масс: землю крестьянам, заводы рабочим, мир без промедления. Вот формулы, которые притягивались неделимой силой крестьян, рабочих и солдат. Отдельные граждане, уже вставшие на пути разрушения существующего строя, черпали в этом ободрение и философское обоснование своих действий. Дезертиры, оставлявшие фронт, боялись общественного осуждения, пока большевики не ободрили их объединяющим кличем: мир хижинам, война дворцам. Подобные лозунги освободили дезертиров от чувства вины. Они уже не являлись домой как побитые собаки, а напротив, как борцы за справедливое дело, готовые сражаться на внутреннем фронте. Крестьяне, грабившие поместья богатого землевладельцы, чувствовали, что творят зло ровно до тех пор, пока большевики не выдвинули лозунг: "Грабит награбленные". Лозунг придавал некоторую респектабельность их действиям, Его убеждал крестьян в том, что они просто возвращают то, что должно принадлежать им по праву. Главная же цель пропаганды заключалась в том, чтобы скомпрометировать и лишить влияния любую политическую группировку или деятеля, настроенных антибольшевистски. В качестве наиболее эффективного средства использовалась провокация. В обстановке, насыщенной страхом и неопределённостью, Когда эмоции перехлёстывали через край, драматизировать всё происходящее было несложно. Стремление временного правительства не затрагивать проблемы, относившиеся к юрисдикции учредительного собрания, переговоры предпринимателей по вопросам продолжительности рабочего дня и уровня зарплаты, усилия военного командования по наведению дисциплины Любой социально значимый вопрос представлялся бы благодатную почву для безответственных нападок. Недоверие к образованным классам, которые внедряли в сознание масс подобные нападки, закреплялось постоянным потоком поношений, исходящим из большевистского штаба. С непоколебимой настойчивостью коммунистические лидеры формировали убеждение, что каждый противник большевизма руководствуется эгоистичными мотивами. Дезкать монархисты хотели заковать в цепи и поработить народ. Либералы были наёмниками международного капитала. Умеренные социалисты предателями рабочего дела. Офицеры армии и флота кровопийцами, отстаивающими своё право носить золотые погоны. Предприниматели и профессионалы эксплуататорами и спекулянтами. Это постоянно повторяемая брань разжигала ненависть в массовом сознании. На начальной стадии революции образованные россияне использовали против большевиков их же оружие. Большевистских лидеров обвиняли в том, что они являются платными агентами германских спецслужб. Тот факт, что во время войны немецкий Генштаб предоставил Ленину и его соратникам безопасный проезд через Германию, придавал этим обвинениям правдоподобие. Однако временное правительство не проявило достаточной энергии во внедрении этой версии в общественное сознание, и как только сенсационность версии притупилась, она утратила свою действенность. К середине лета 1917 года большевистское движение приобрело мощный разбег, и коммунистические лидеры решили действовать. Они выбрали для своих действий период времени Последовавший за провалом наступления русской армии на фронте, когда страна была деморализована и царило всеобщее недовольство. Однако большевики обнаружили вскоре, что совершили ошибку в своих расчётах. Гарнизон Петрограда сохранил верность временному правительству, большинство коммунистических лидеров были арестованы, а их организации разогнаны. Большевики допустили крупный стратегический просчёт. И если бы во главе правительства стоял более энергичный деятель, этот провал ознаменовал бы разгром большевизма в России. Керенский же выбрал неподходящий момент для рекламы политических свобод. Ведущих большевиков освободили, и в течение 3 недель они занимались отвоеванием утраченных позиций. Преждевременная попытка захвата власти преподала большевикам полезный урок. Они поняли, что не смогут добиться успеха. действуя только от имени своей партии. Будучи всегда на стороже, они немедленно изменили свою политическую линию и воспользовались симпатиями масс в отношении Советов. Лозунг «Вся власть Советам» превратился в новый боевой клич большевизма, в то время как Компартия сосредоточила свои усилия на привлечении большинства солдатских и рабочих депутатов на свою сторону. Вскоре после провала наступления Корнилова политическая обстановка обнаружила все признаки того, что большевики близки к достижению своей цели. Петроградский совет занял место временного правительства в качестве реального источника власти, а контролировали совет большевики. Смещение Керенского и его сторонников становилось простой формальностью. С неприкрытым цинизмом коммунистические лидеры наблюдали, как Керенский и его коллеги-министры продолжали тщетные попытки наладить управление в стране. Когда, по мнению большевиков, созрел момент для переворота, их руководители информировали об этом членов партии, работающих в исполкоме Петроградского совета. Исполком отдал распоряжение военно-революционному комитету совета, а тот, в свою очередь, предполагал. разослал их в воинские части гарнизона. Большевистские войска встретили лишь незначительное сопротивление, и в течение нескольких дней глава об истории существования временного правительства была завершена. Массы в целом приветствовали переворот. Они устали от неопределенности и горели нетерпением дать большевикам шанс выполнить свои обещания. Они и не помышляли о тяжелом труде и лишениях, но верили, что трудящиеся стоят на пороге золотого века. Образованные россияне смотрели дальше масс. Они правильно истолковывали наивные ожидания простодушных умов и не сомневались, что большевики не смогут оправдать этих ожиданий. В то же время образованным слоям прители многословие и некомпетентность Керенского. Они склонялись к мнению, что пока страна находилась в состоянии анархии, Не имело большого значения, кто возглавлял правительство Ленин или Керенский. На самом деле, многие консерваторы и либералы были рады тому, что большевики взвалили на себя бремя исполнительной власти. Они были уверены, что массы снова вручат им руководство, как только коммунизм обанкротится. Но утешая себя подобным образом, они упускали из виду ум и упорство Ленина. Небольшая группа людей, стоящая во главе большевистского движения, видела ещё дальше, чем массы и классы. Они понимали, что не в состоянии выполнить свои обещания, что настроение масс обернутся против них, но ради своего социального эксперимента решили оставаться у власти любой ценой и даже вопреки народной воле.